Кромвель внимательно посмотрел на него. — Только имейте в виду, миссия весьма важная рискованная. Кейта выпрямился. — Уж не думаете ли вы, генерал, что я избегаю опасностей? Рука его непроизвольно потянулась к Эфесу Шпаге. — Ну зачем предполагать такое, Гренвилл? — воскликнул лорд Ферфакс. — Никто здесь не подвергает ни малейшему сомнению вашу отвагу. «Надеюсь, это так, джентльмены!» — негромко отозвался Кейт. Кромвель раздавил прыщ у себя на подбородке и бесстрастно произнес. «Я просто обрисовал положение, Гренвилл. Два наших агента, как вы знаете, исчезли. От Стрикленда никаких известий, надо выяснить, в чем дело». Естественно, предстоящее задание достаточно опасно, однако не сомневаюсь, что вы сумеете его с честью выполнить. Именно поэтому я и вызвался ехать, примирительно заметил Кейта. А теперь о деле. Из Хариджа я отправляюсь морем в Хукван-Холланд, затем в Роттердам, а там... — Обычное место встречи, — подхватил Фэрфакс, — гостиница «Черный тюльпан». — Сколько человек возьмете с собой, Кейта? — Ни одного. — Даже Джайлса? — Даже его оставлю дома. — Не хочу привлекать ничего внимания. Джайлс — превосходный воин, но шпионаж — не его профессия. Кроме того, его йоркширский диалект может напугать голландцев. Разрядив шуткой напряженную атмосферу, он поднялся и пошел к очагу, возле которого лежали на скамье его плащ и перчатки. — Я собираюсь отправиться путешествовать, — вновь заговорил он, — в обличии английского торговца, который намерен закупить в Голландии кружева и Делфтский фаянс, а также переправить его в Англию. В связи с этим мне необходимо побольше бывать в морских портах, где можно многое узнать. «И легко получить удар кинжалом в спину», — с кислой улыбкой добавил Кромвель. «Придется поберечься, Оливер», — тоже улыбнувшись, заверил его Кейта. «И от вражеских, и от дружеских уколов». «Мы не хотели вас уколоть, Кейта», — после некоторого молчания проговорил Кромвель. И так решено. Он протянул ему руку. — Храни вас, Бог! Они обменялись короткими крепкими рукопожатиями. Остальные трое тоже пожали ему руку и пожелали успеха. Выйдя из полутемной комнаты на залитую солнцем поляну, Кейта подозвал Джайлса, и они отправились домой. Глава 18. «Насколько же вы уезжаете?» — в отчаянии спросила Фиби, отстранившись от обнаженной груди Кейта, лежащего рядом. «Сам не знаю». Он попытался снова притянуть ее к себе, но она не поддалась. «Италия ведь так далеко отсюда, и эта ваша миссия, она очень опасная, верно?» Фиби привстала на колени глядя на него сверху вниз. — Опасная, — повторил он, — не больше, чем всякая другая военная операция. Если бы я сказал тебе, что отправляюсь на осаду или штурм какого-либо города, разве ты стала бы волноваться? — Конечно. А как вы думаете? Ведь вас могут убить. А там, в этой Италии, тоже? Он улыбнулся и ласково откинул густые волосы у нее со лба. — Надеюсь, этого не случится. — Я всегда умел постоять за себя. — Но вас не будет несколько месяцев, — простонала она, — и вы должны плыть морем, и можете упасть в него и утонуть. — А вот этого уж определенно не случится, — заверил он ее со смехом. — Хотя... Признаюсь, моряк из меня никудышный. Я всегда предпочитал твердую землю. — Почему же вы не любите плавать на корабле? — спросила она с интересом.